Часть вторая. Правила. Правило первое. Будь неожиданным, социальным и исключительным. Даже совершеннейшую машину нельзя наделить предприимчивостью. Самый расчудесный паровой каток не сможет сажать цветы. Уолтер Липман. 23 июля 1821 года. 21-летний англичанин Уильям Ловет приехал в Лондон с 30 шиллингами в кармане, чтобы начать с чистого листа. Ловет вырос в рабочей семье в Ньюлине, рыбацкой деревне на юго-западной оконечности Англии. Подростком он учился ремеслу у местного канаточника и хотел, когда подрастёт, промышлять изготовлением канатов. Это была не самая престижная работа, но стабильная. Ловету она нравилась, и он видел в ней своё предназначение. К несчастью для него промышленная революция уже шла полным ходом, и появление новой технологии изготовления металлические цепи начало сказываться на торговле канатами. Они стали продаваться хуже. Покупатели предпочитали изделия из более крепкого и долговечного материала, которые массово производились на городских фабриках, оснащённых паровыми машинами. Ловуту никак не удавалось устроиться куда-нибудь надолго по специальности. И в конце концов он понял, что навыки, которые он оттачивал подростком, вот-вот станут никому не нужными. Не он один оказался в таком положении. В то время по всей Англии работники разных специальностей сталкивались с тем, что они больше не нужны. Новое промышленное оборудование перевернуло жизнь кузнецов, сельскохозяйственных рабочих и других людей, занимавшихся ручным трудом. Отняло работу у десятков тысяч ремесленников. Некоторые яростно протестовали против этих перемен, как, например, работники текстильных фабрик, ломавшие станки в Манчестере, так называемые луддиты. Другие, в том числе ловет, начали раздумывать, чем бы заняться. Сменить профессию нелегко. И Ловет несколько раз терпел неудачу. Он примкнул к команде рыболовецкого судна, но быстро обнаружил, что страдает морской болезнью. Потом стал помощником плотника, но в скором времени был выставлен с работы после того, как несколько молодых подмастерьев заявили, что Ловет не пригоден для этого дела. Начиная отчаяваться, Ловет сложил вещи, попрощался с родными и отправился в Лондон. Он надеялся, что там ему уготована Другое будущее. Может, у вас в жизни был такой момент, когда вы чувствовали, что будущее ускользает из ваших рук, и видели, что навыки, которые вы развивали всю жизнь, вдруг оказались бесполезными. В моей жизни момент у Ильиема Ловета наступил в 2012 году. Мне было под тридцать, я писал о новостях Wall Street и фондовой бирже. Для газетного бизнеса наступили плохие времена, и такие люди, как я, казалось, могли потерять работу в любой момент. Многих из моих друзей-журналистов уже уволили, немало печатных изданий закрылось или перешло в онлайн-формат. Постоянно ходили слухи о том, кто станет следующим. Однажды мне на глаза попалась заметка о стартапе, разрабатывавшем ИИ-инструмент для написания репортажей, который работал на базе технологии генерация связанного текста. Natural language generation NLG. Эта программа берёт упорядоченную информацию, например, статистику из отчёта о от доходах компании или базу данных по выставленной на продажу недвижимости, и за доли секунды превращает её в полноценное новостное сообщение без участия журналистов и редакторов. Такие роботы-журналисты не становились лауреатами Пулитцеровской премии. Но всегда сдавали работу вовремя и были потрясающе продуктивны. Авторы WordSmith, одного из приложений для генерации текстов, заявили, что всего за 1 год оно наштамповало 300 миллионов новостных заметок, больше, чем все журналисты мира вместе взятые. И ещё одним приложением, разработанным компанией Narrative Science, начали пользоваться спортивные сайты вроде Big Ten Network. Получая после матчевую статистику и информацию о спортсменах, приложение автоматически генерировало отчеты о матчах. Тем временем и ведущие СМИ, Ассошиэйтед Пресс, Форбс, Реторс, решили вводить роботов-репортеров в свои отделы новостей. Узнав о появлении интеллектуальных приложений для генерирования репортажей, я отмахнулся от мысли, что они могут представлять угрозу для живых журналистов. Компьютеры, рассудил я. Вероятно, смогут взять на себя обыденные рутинные задачи: сбор фактов, анализ цифровых показателей, написание ненавистных всем нам стереотипных заметок. Но они ни за что не сумеют выполнять творческую человеческую работу: генерировать идеи для статей, выяснять мнения людей, которые не любят им делиться, или объяснять трудные для понимания идеи простыми словами. Но чем больше я об этом думал, Тем больше тревожился, что могу заблуждаться, ведь я написал предостаточно стереотипных новостных заметок, в том числе подробных разборов отчётов о доходах компаний и сводок свежих экономических данных. Некоторые задания, которые я получал, были творческими и трудными, но порой требовалось просто передать информацию как можно быстрее и точнее. Чем больше я думал о таких приложениях и сравнивал их возможности с собственными обязанностями, тем серьезнее задумывался о том, не слишком ли я самонадеян. Бывали дни, когда я говорил себе, что, возможно, робот и смог бы меня заменить. Многие годы было принято считать, что если будущее за машинами, то нам нужно стать больше похожими на них. В две тысячи девятом году, когда я окончил колледж, эксперты в основном советовали молодым людям развивать технические навыки, например, компьютерные, инженерные, которые дадут преимущество на рынке труда. Нам говорили STEM — наше будущее. Если вы изучаете философию или историю искусств или какой-нибудь другой предмет, которому суждено вскоре стать неактуальным, вы фактически обрекаете себя на бедность и не нужность. STEM. Общепринятая аббревиатура от Science, Technology, Engineering, Mathematics естествознание, технологии, инженерия и математика. Взгляды на гуманитарным наукам усугублялось политическими и бизнес-лидерами, сетувшими, что Америка выпускает из университетов недостаточно студентов с правильными навыками, которые требуется экономике 21 века. В 2019 году венчурный инвестор и сооснователь Netscape Марк Андриссон сказал на IT-конференции, что большинству специалистов по английскому языку в итоге придётся работать в обувном магазине. В 2016 году венчурный инвестор и сооснователь Sun Microsystems Виннет Хоссле заявил в своём посте: "Из того, чему обучают на программах семи свободных искусств, мало что актуально для будущего". С тем, что гуманитарные науки утрачивают актуальность, согласился даже Барак Обама, сказав в 2014 году: "Уверяю вас, можно достичь куда большего, обладая навыками, востребованными на производстве или в торговле, чем имея учёную степень по искусствоведению". Примерно в то же время, когда фанаты STEM вещали о ценности технических навыков, вошло в моду понятие лайфхаков. В основе нового тренда, особенно популярного среди специалистов Кремниевой долины, лежала идея, что человеческое тело и сознание можно оптимизировать и усовершенствовать так же, как ускорить тормозящий компьютер. Инструкторы по персональному росту и всевозможные гуру из соцсетей читали проповеди о личной продуктивности и советовали выкинуть из повседневной жизни всё бесполезное и неэффективное. Сайты вроде Lifehacker и Medium предлагали массу способов повышения жизненной продуктивности, от bullet journaling до употребления солента, и мы были одержимы новейшими методами выжать из себя как можно больше. За всеми этими советами маячила подспудная идея: индивидуальность дефект, а не отличительная черта. Многие годы эта идея в целом была верна во всяком случае с экономической точки зрения. Индустриальным системам XIX и XX столетий требовались люди, способные бесперебойно и качественно выполнять однообразную работу, и в стенах завода человеческая индивидуальность могла становиться помехой. Как известно, Генри Форд якобы посетовал: "Почему всякий раз, когда мне требуется пара рук, к ним непременно прилагаются мозги?" Эти слова отражают чувство многих магнатов прежних времен. Канторские служащие занимались не ручным, а умственным трудом, однако и им часто бывало выгодно подавлять свою индивидуальность ради максимальной производительности. Но к тому времени, когда я начал больше писать об ИИ и автоматизации, мнение экспертов по поводу требований современной экономики уже по существу стало прямо противоположным. Эксперты говорили мне, что в экономической системе с высоким уровнем автоматизации больше всего ценятся те навыки и умения, которые отличают человека от машины. Вместо того, чтобы относиться к себе как к биологическому аппарату, подлежащему отладке и оптимизации, нужно развивать в себе уникальные человеческие навыки, которые машинам недоступны. Этот вывод был явно не лишён смысла. И перекликался и с тем, что я узнал, собирая информацию. Люди в разные времена, добивавшиеся успеха в периоды бурного технического прогресса, не обязательно были передовыми инженерами или программистами. Часто их работа не была связана с новейшими технологиями, зато требовала человеческого участия и умений, и машины не могли ее выполнять. Например, во времена промышленной революции XVIII и XIX столетий наметился колоссальный подъём фабричного производства, но кроме того, резко вырос спрос на учителей, священников, инженеров, строителей и других специалистов, которые обслуживали расширившееся и уплотнившееся городское население. Во времена бурного роста автоматизации на фабриках и заводах в середине XX века, когда производство товаров стало дешевле и эффективнее, экономически активное население заинтересовали такие сферы, как образование и здравоохранение, где не было огромного количества роботов и хитроумных машин. А в последние десятилетия, когда в экономике стали главенствовать ИТ-компании, аналогичную роль несомненно играли некоторые из быстрее всего растущих сфер занятости в США: мануальная терапия, логопедия, уход за животными. Исследуя эти тенденции, я пришел к выводу, что для разработки стратегии выживания на будущее требуется для начала понять, в чем современные машины уступают людям. И я стал задавать специалистам один и тот же вопрос. Что люди могут делать гораздо лучше, чем даже самый продвинутый ИИ? Неожиданно. Прежде всего, я выяснил, что ИИ лучше, чем люди, функционирует в стабильной среде со статичными, чётко определёнными правилами и непротиворечивой входящей информацией. В свою очередь, люди куда лучше ИИ справляются с неожиданностями, заполняют пробелы и действуют в среде со смутно определёнными правилами и нехваткой информации. Вот почему компьютер может, например, выиграть у гроссмейстера в шахматы, но из него вышел бы никудышный воспитатель детского сада. Вот почему виртуальные помощники Siri и Alexa отлично отвечают на простые, структурированные вопросы, требующие обращения к конкретным массивам данных. Какая будет погода в Нью-Йорке в следующий вторник? Но впадают в ступор, когда им задают вопросы, для ответа на которые нужно избавиться от неопределённости или сделать вывод на основании неполной информации. Что это за ресторанo Grammar City Park, где готовят очень вкусные бургеры? Даже мелкие неожиданности могут сбивать ИИ с толку. В 2018 году группа исследователей ИИ провела эксперимент с глубокой нейросетью, подобной тем, что помогают приложениям вроде Google Photos распознавать объекты и лица на фотографиях. Её стали обучать узнавать объекты на фотографии гостиной. После того, как системе показали миллионы примеров, ИИ научился правильно определять объекты в комнате. кресло, человек, книги. Затем исследователи добавили в гостиную сюрприз крошечное изображение слоника и вновь запустили систему. Но этот раз ИИ провалился по всем статьям. Он пометил кресло как кушетку, принял слоника за кресло и неверно маркировал объекты, которые до этого определял правильно. Одна единственная неожиданность не только выгнала ИИ в ступор, у него словно произошёл нервный срыв. Он позабыл всё, чему научился. С людьми такого не происходит. Когда мы видим что-то неожиданное, мы вглядываемся получше, дублируем визуальную информацию и обрабатываем её ещё раз, выдвигая предположение о том, что она может означать. Но современные интеллектуальные системы так не умеют, поскольку у них нет целостной модели мира и представления о том, как с ним взаимодействуют люди. того, что можно назвать здравым смыслом. Большинству интеллектуальных систем требуется множество качественных примеров, чтобы работать, как следует. Существуют способы машинного обучения, не требующие полноценного набора маркированных данных, например, обучение без учителя, когда алгоритм должен сам выискивать закономерности в большом и беспорядочном массиве данных. Кроме того, некоторые виды ИИ постепенно начинают лучше справляться с незнакомыми ситуациями, и всё же они ещё довольно далеки от того, чтобы ориентироваться в них с лёгкостью. А значит, люди, которых неожиданности не выбивают из колеи, те, кто сохраняет хладнокровие в кризисных ситуациях, любят разбираться в запутанных и непредвиденных случаях и может двигаться вперёд даже при отсутствии ясного плана, по-прежнему имеют преимущество. Это хорошая новость для тех, в чьей работе все постоянно меняется: эрготерапевты, полицейские и детективы, реанимационные медсестры. У людей таких профессий работа редко остается одной и той же из дня в день, в ней довольно мало повторяющихся операций. Но это не важная новость для тех, чья работа чётко структурирована и связана со множеством повторяющихся действий, например, операторов ввода данных, кредитных агентов и налоговых аудиторов. Один специалист по ИИ сформулировал для меня эту мысль так: Если вы можете написать руководство по своей работе, отдать его другому человеку, и тот максимум за месяц научится делать эту работу так же хорошо, как вы, то вероятно, вас скоро заменят машиной. Социальное. А ещё я выяснил, что ИИ отлично удаётся удовлетворять многие из наших материальных потребностей, однако с социальными люди справляются гораздо лучше. Есть сферы, где важен лишь результат. Нам не так важно, управляет составом в метро человек или компьютер, если это безопасно и эффективно, и мы добираемся до пункта назначения. Мало кто возразит против того, чтобы об их посылках на складе позаботился робот, если те будут доставлены вовремя и в сохранности. Но в жизни есть много такого, что не укладывается в сухую схему. Я тебе деньги, ты мне продукт. Человек существо социальное. Нам нравится чувствовать себя связанными друг с другом и содержательно общаться с окружающими. Нам не всё равно, каков наш социальный статус и что о нас думают другие. И многие решения, которые мы принимаем изо дня в день, даже казалось бы самые банальные, что съесть, что надеть, очень тесно связаны с нашей индивидуальностью, нашими ценностями и потребностью во взаимосвязи с другими. На практике это означает, что профессии, существующие за счёт наших социальных устремлений, бармен, парикмахер, бортпроводник, психолог, будет трудно передать в ведении машин. И люди, мастерски умеющие создавать условия для социального взаимодействия и приобретения нового эмоционального опыта, лучше подготовлены к будущему, чем те, чей основной навык что-то эффективно производить или делать. Уже очевидно, что эмоциональный интеллект играет огромную роль в таких профессиях, как медсестра, священник и учитель. Но по мере проникновения ИИ и автоматизации в новые сферы жизни, умение дать человеку почувствовать его взаимосвязь с другими и социальную значимость будет становиться весьма ценным навыком и в этих сферах. Хорошим будет считаться не просто юрист, а скорее юрист-психотерапевт. Он станет формировать атмосферу доверия при общении с клиентами и помогать им решать их проблемы. Они просто составлять записки по делу для суда и заниматься правовыми исследованиями. Востребованность врача будет зависеть от того, как он общается с пациентами, а не только от знания новейших протоколов лечения. Успешный программист будет не просто запершимся в четырёх стенах гением, набирающим строчки исходного кода, это будет человек, способный возглавить команду, мыслить стратегически и объяснять сложные технические термины не программистам. Это не значит, что в эпоху ИИ и автоматизации технические навыки и элементарная компетентность утратят своё значение. Но когда машины научатся так же хорошо, как мы, или даже лучше выполнять многие базовые рутинные операции, составляющие часть нашей работы, на нашу долю останутся её социальная и эмоциональная составляющие. Уже сейчас можно наблюдать этот сдвиг во многих отраслях. Туристическим агентствам, не закрывшимся вопреки взлёту Kayak, Expedia и Orbitz, удалось выжить во многом благодаря тому, что они сделали акцент на уникальных впечатлениях для путешественников. Повлекательных вылазках на природу, кулинарных турах, поездках за границу с проживанием в семьях, вместо того, чтобы просто подбирать для клиентов удачные варианты гостиниц. В сфере рекламы, где большую часть повседневной работы теперь могут выполнять программные алгоритмы, значительная доля оставшихся рабочих мест связана с креативным обслуживанием клиентов и рекламы через авторитетных людей. С такими видами деятельности, в которых ключом к успеху становится понимание человеческих желаний и способность тесно взаимодействовать с другими. Итак, полезное общее правило заключается в том, что люди позволяющие другим что-то почувствовать в гораздо более выгодном положении с профессиональной точки зрения, чем те, кто просто что-то производит или делает. исключительное. Наконец я выяснил, что ИИ куда лучше, чем люди, выполняет объёмные задания, связанные с крупными массивами данных, огромным числом пользователей или системами глобального масштаба. Работа, связанная с производством миллионов единиц чего-нибудь или выявлением закономерностей в массиве из сотни тысяч единиц информации, вероятно, уже сейчас выполняется машинами или вскоре перейдёт к ним. С другой стороны, люди гораздо лучше, чем ИИ, выполняют работу, требующую необычных сочетаний навыков, связанную с ситуациями высокой важности и предполагающую наличие обычайного таланта. Я называю работу такого рода исключительной, но не потому, что она редко встречается. Её не надо выполнять постоянно или по графику, поэтому автоматизировать её либо нецелесообразно, либо социально неприемлемо. Большинство интеллектуальных систем предназначено для выполнения одной единственной задачи, и если попросить их сделать что-то другое, они не справятся. ИИ, научившийся давать рекомендации по видеороликам и достигший в этом заоблачных высот, обычно невозможно переориентировать на проверку финансовых отчетов или отсеивание спама. И пока ИИ показывает неважные результаты в так называемом трансферном обучении, применении к решению задачи знаний, извлеченных нейронной сетью при решении другой задачи, исключения составляют алгоритмы и модели глубокого обучения вроде Alpha Zero. Нейронные сети, разработанные гугловской компанией Deep Mind, недавно она за несколько часов самостоятельно освоила шахматы на уровне мирового класса, сыграв сама с собой миллион раз. Но даже у Alpha Zero область применения ограничена играми. Она не может, например, прочистить сток в раковине. Люди же прекрасно умеют соединять одно с другим. Когда мы натыкаемся на проблему, то для её решения можем использовать то, что узнали, занимаясь чем-то совсем другим. Совет учителя, полученный в школе, мы применяем в ситуациях, возникающих десятки лет спустя. Мы перелагаем идеи на другой лад, смешиваем жанры и держим в голове огромное количество разнородной и бессистемной информации, которую способны в любую минуту слить воедино. Мария Попова Автор блога Brain Pickings называет эту способность комбинаторной креативностью. Многие великие открытия в истории, по её словам, были сделаны не за счёт глубочайшего погружения в область знания, а благодаря объединению проницательных догадок из двух или нескольких областей. Она цитирует Альберта Эйнштейна: говорившего, что игра на скрипке помогает ему соединить воедино разные отделы мозга, когда он работает над физическими задачами, и писателя Владимира Набокова, считавшего, что обстоятельностью и чёткостью стиля он обязан своему хобби коллекционированию бабочек. Пока комбинаторная креативность остаётся исключительно человеческим навыком. А значит, люди с необычными комбинациями умений, например, зоолог с учёной степенью по математике или графический дизайнер, знающий всё, что только можно о фолк-музыке, будут иметь преимущество над ИИ. Ещё один вид исключительного труда, который трудно автоматизировать, связанный с редкими или чрезвычайно важными ситуациями, где сбои практически недопустимы. Большинство интеллектуальных систем обучаются методом повторения. Они решают задачу снова и снова, каждый раз показывая результат чуть лучше предыдущего. Но в реальности мы не всегда располагаем временем на 1000 тестов, и мы интуитивно понимаем, что есть вещи слишком важные, чтобы их доверить машинам. Когда мы набираем 911, то хотим, чтобы звонок принял человек, а не автоответчик. Когда жених и невеста желают, чтобы их свадьба прошла без сучка, без задоринки, они нанимают человека-организатора. Они идут в компанию, предоставляющую автоматизированные логистические услуги. Когда предстоит родиться ребенку, мы хотим, чтобы при этом присутствовал врач на случай, если что-нибудь пойдет не так. Пусть даже девяносто девять процентов времени его работу может выполнять виртуальный акушер. К исключительным также относятся работы. требующие человеческой ответственности и умения сочувствовать. Когда компания медицинского страхования безосновательно отказывается оплачивать покрываемые полисом услуги, или гость сэрб и нб переворачивает все вверх дном в нашем доме, мы не хотим заполнять анкету на интернет-портале, мы желаем пожаловаться живому человеку и добиться решения проблемы. И последний вид исключительной работы, которому почти наверняка не грозит автоматизация, это работа, требующая исключительного таланта. В эту категорию попадают спортсмены мирового уровня, примиренные шеф-повара и люди с замечательными актёрскими или певческими данными. В общем, если кто-то готов заплатить за возможность посмотреть, как вы выполняете свою работу, вам, вероятно, ничто не угрожает. Маловероятность автоматизации такого рода работ связана не только с технологическими ограничениями, сколько с нашими естественными потребностями. Как бы не совершенствовался и и, людям по-прежнему нужны примеры для подражания. Мы хотим вдохновляться величием человека. Вот почему мы рукоплещем пловцам, выступающим на Олимпиаде, хотя катер и плывет быстрее. Вот почему мы платим за то, чтобы увидеть, как вживую выступает наша любимая группа, хотя и можем бесплатно послушать эту музыку с сайта сидя дома. Нам нравится быть свидетелями человеческого величия, и мы пока отвергаем технические заменители. Размышляя над этими выводами, я осознал, что с тех пор, как меня впервые испугала автоматизация, я успел незаметно для себя сделать свою работу более неожиданной, социальной. и исключительный. Я перестал писать стереотипные заметки о доходах корпораций и начал создавать статьи, требовавшие большей креативности и позволявшие мне больше проявлять индивидуальность, тексты, которые вызывали у читателей какие-то чувства, а не просто передавали информацию. Я отключился от ритма Уолл-стрит и принялся писать о технологиях. Я месяцами искал информацию в маргинальных интернет-сообществах, И в результате собрал довольно исключительные сведения, которые давали мне возможность продвинуться в профессиональном плане. Кроме того, я начал расширять свой набор журналистских инструментов, стал продюсером и соведущим телешоу, записал подкаст, благодаря чему приобрёл новые навыки и возросло число их возможных комбинаций, которые можно задействовать в каком-нибудь проекте. Занимаясь этими переменными, я стал замечать, как повсюду вокруг меня другие люди также делаются более неожиданными, социальными и исключительными. Возьмём, например, моего бухгалтера, его зовут Русс Гарафоло, и каждый апрель он разбирается с моими налогами. Русс необычный специалист по заполнению деклараций. В прошлом он был комиком, и он вовлекает своё чувство юмора в нынешнюю работу. Его компания называется Bress Texas. Уяснили, да? Руз понимал, что в эпоху Турботекс единственный способ для бухгалтера сохранить работу внести в неё что-то кроме специальных знаний о налогах. И он нанял целую компанию юморных бухгалтеров приятной наружности, оплатил им занятия на курсах импровизационной комедии. И принялся подыскивать клиентов из творческой среды, таких как актёры и художники, у которых процесс оформления налоговой документации обычно бывает более запутанным, а потому они рады, когда им помогает живой человек. Вообще-то мне стоило бы беспокоиться о Руси, ведь заполнение налоговых деклараций процесс легко поддающийся автоматизации. Исследование, проведенное недавно Оксфордским университетом, показало, что вероятность этого составляет 99 процентов. Но я о нем не тревожусь. Он придумал, как превратить рутинную процедуру в неожиданное социальное и исключительное действие, за которое многие, включая меня, рады платить деньги. Я спросил Русса, сделал ли он это намеренно, понимая, что роботы уже положили глаз на его работу, и он согласился, сформулировав это так: многие специалисты по заполнению деклараций хотят, чтобы вы занесли им свои бумаги, исчезли с глаз долой и прислали им чек на четыреста долларов. Это их идеал рыночной эффективности, потому-то Турботекс с ними и покончил, сказал он мне, а для нас определяющее значение еще имеет и беседа с вами. Я видел вокруг себя и коммерческие предприятия, которым не грозила автоматизация напрямую, но неожиданный социальный и исключительный подход к делу помог им выдержать испытание другого рода. Хороший пример Marcus Books. Это независимый книжный магазин в моём родном Окленде с темнокожими владельцами, Это старейший в Америке книжный магазин, принадлежащий темнокожим, и удивительное место, где Оквинс уже 60 лет знакомит с потрясающими темнокожими авторами, такими как Тони Моррисон и Майя Анжело. Но, может быть, самое удивительное в Marcus Books то, что он до сих пор существует. В районе залива Сан-Франциско осталось очень-очень мало независимых книжных магазинов, и практически ни один книжный с темнокожими владельцами не пережил наступления Amazon и интернета. Как же это удалось Marcus Books? Дело не в том, что у них самые низкие цены или прекрасно продуманная система интернет-продаж, а в том, что Marcus Books не просто книжный магазин. Это центр притяжения сообщества. Магазин полный доброжелательных сотрудников, действительно читавших книги, которые рекомендуют, и безопасное место, где темнокожие покупатели могут быть уверены, что никто не будет ходить за ними по пятам и охранник не станет их обыскивать. А главное, там ощущаются хорошие вибрации, по выражению совладелицы магазина Бланш Ричардсон. В начале 2020 года, когда пандемия COVID-19 добралась до района залива, Маркус Букс был вынужден на время закрыть двери. Как и у многих других коммерческих предприятий, его будущее было неопределенным. Но сообщество сплотилось вокруг него, создало страничку на GoFundMe и начало собирать деньги, чтобы не дать магазину закрыться на совсем. Затем в мае полицейский убил в Миннеаполисе безоружного темнокожего Джорджа Флойда. Протестующие заполнили улицы американских городов, и в Маркус Букс хлынули заказы со всей страны от людей, желавших поддержать его. Магазин продавал в пять раз больше книг, чем до пандемии, а сумма пожертвований на GoFundMe взлетела до двухсот шестьдесят тысяч долларов. И этого было более, чем достаточно, чтобы удержаться на плаву. Marcus Books не высокотехнологичный бизнес, и ещё недавно нельзя было даже заказать книги на сайте магазина. И если бы покупателя интересовал только широкий выбор дешёвых книг, он, вероятно, заказывал бы их на Amazon. Но в этом магазине есть то, что оказалось куда важнее, чем сайт в интернете подлинная связь с сообществом, которое и поддержало его в трудные времена. 60 лет, пока весь мир менялся, Маркус Букс помогало выживать то, что он по-прежнему продавал книги неожиданным социальным и исключительным способом. Он всегда дорожил своей индивидуальностью и как результат стал незаменимым. Уильям Уовету тоже удалось выжить благодаря тому, что он стал более неожиданным, социальным и исключительным. После переезда в Лондон в 1821 году он уговорил хозяина столярной мастерской взять его на работу, и тот предложил обучить Ловэта изготовлению дорогих комодов и шкафчиков, производство которых, в отличие от канатного, нельзя поставить на поток. Теперь у Ловэта была постоянная работа, и его потянуло и к более интеллектуальным занятиям. Он присоединился к группе мужчин, регулярно встречавшихся в старой мясной лавке и часами разговаривавших о политике, богословии и классической литературе. Казалось, мой разум пробудился к новой интеллектуальной жизни, писал он в своей автобиографии. Во мне рождались новые чувства надежды и стремления, и я посвящал каждую свободную минуту приобретению каких-нибудь полезных знаний. Вскоре Ловит активно включился в профсоюзное движение, опиравшееся на межличностные отношения, и стал известным соратником британских рабочих, боровшихся за свои права и охрану труда. Он стал одним из руководителей чертистов, рабочего реформистского движения и интересовался проблемами образования. Он выступал за новую модель обучения, которая сделала бы акцент на воспитании человеческих качеств, терпимости, любви, сострадания, а не развитию механических навыков. Лоуэт писал, что образование должно включать продуманное развитие и тренировку всех человеческих способностей, а не просто, как обычно, обучение чтению, письму и арифметике или даже высшим достижениям наших колледжей, греческому, латыни и изящной словесности. Лоуэт не стал ни богатым, ни знаменитым, Его имя не красуется на стенах библиотек и университетов, но он сделал нечто низорядно. В эпоху неслыханных технологических перемен он придумал, как всегда быть на шаг впереди, опереться в своей деятельности на собственную индивидуальность. Он понял, что его ум в взаимоотношении с другими людьми и сила духа делают его куда значимее машин, и всегда поступал соответственно. Так ему удалось наполнить свою жизнь смыслом. Он сделал себя неуязвимым для будущего, и, насколько нам известно, никогда больше не плёл канатов.